Э. Осыпались листья над вашей могилой И пахнет зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, Вы все-таки мой. Смеетесь в блаженной крылатке дорожной, Луна высока, мой так несомненно И так неприложно как эта рука. Опять с узелком подойду утром рано, К больничным дверям. Вы просто уехали в жаркие страны, К великим морям. Я вас целовала, я вам колдовала. Смеюсь над загробной тьмой. Я смерти не верю. Я жду вас с вокзала домой. Пусть листья осыпались, Смыты и стерты, На траурных лентах слова. И если для целого мира вы мертвы, Я тоже мертва. Я вижу, я чувствую, чую вас всюду, Что ленты от ваших венков. Я вас не забыла и вас не забуду Во веки веков. Таких обещаний я знаю, бесцельность, Я знаю, читу. Письмо в бесконечность, Письмо в беспредельность, Письмо в пустоту. 4 октября 1914.